Глава 30. Ленин. пессимистом быть хорошо. Подобные происшествия не удивляют. Мы шли просто побеседовать, но почему-то меня ни черта не выбило из колеи необходимость бежать, спасая свою шкуру. Остатки любви к ближнему велели не разносить дом старушки и вообще увести нападающих как можно дальше от нее. 50 лет. До нее не было никому дела. Вряд ли прямо сейчас они решат, что поймать ее важнее, чем задержать нас оставался вопрос, как унести ноги самим, тем более, что у меня в сумке и у ворона за пазухой покоилась макулатура несомненной ценности. Вряд ли Мелла безумнее, чем выглядит. Если в критический момент она сунула нам эти стопки с напутствием о страшных тайнах, которые в них скрыты, то наверняка это не сборник тысяч рецептов печенья. Да, давненько я не бегала по городу от озлобленных преследователей численностью более полутора дюжин. И это не то чувство, которого мне не хватало. Было опасение, что ворон потеряется где-то по пути, но он в удирании от врагов оказался более чем неплох, будто полжизни этим занимался. Хотя кто его знает, может и занимался. Все могло бы быть не так уж и плохо, но подвела, как назло, собственная уверенность. Я точно знала, что в таверне, куда мы влетели, сбивая с ног невезучих прохожих, на кухне есть выход в подвал, сопряженные с еще несколькими подвалами на этой улице. Заскочишь в дверь, запрешь изнутри, и пусть либо ломают подвопли трактирщика, либо гадают, из какой дыры ты решишь вылезать. Почти так и вышло. Заблокировав дверь, прихваченная по пути через кухню кочергой, я сцапала ворона за рукав, чтобы он не потерялся в полумраке подвалов, и, чуть согнувшись, побежала к самому дальнему выходу. Лаз там узкий, если не знать, сразу и не заметишь. И лишь когда рука, которой я прощупывала дорогу, уперлась в сплошную каменную кладку, во взбудораженном адреналином мозгу вспыхнула мысль. Прошло 20 лет. Какова гребанная вероятность, что дома не перешли новым владельцам, и те не заделали подозрительные выходы в своем жилище? Твой план был запереться в мышеловке и ждать смерти? Или что-то пошло не так? Осторожно полюбопытствовал ворон, следуя за мной, и наблюдая за тем, как я мечусь по подвалу в поисках хоть одной замурованной двери. Лучше молчи. Я со злой беспомощностью рубанула воздух ладонью. А еще лучше думай, как нам выбраться? Судя по звукам, выбивать дверь преследователи пока что не спешили. Хозяин трактира им мешает или размышляют, не заманили ли их в ловушку. В любом случае, дверь достаточно хлипкая, Пара хороших магических ударов и из... здрасте, гости дорогие! Если я правильно понимаю, выход тут только один, тот же который вход. Седой Пройдоха потянулся и на пробу пару раз махнул клинком, разминая запястье: Значит, будем прорываться. Куда прорываться? Я попыталась вспомнить более или менее точное количество преследователей, ужаснулась и оставила эту неприятную затею. Сколько их и сколько нас! Это тебе не стража Академии, которая максимум может насадить тебя на зубочистку. Ты вообще видел, какой силы заряды в нас летели? Попадут, не встанешь. Тут раньше были выходы, но их заложили. Как думаешь, сможем пробить? Если их закрывали специально, чтобы к ним не лазили всякие сомнительные типы из подвалов, там явно не один слой камня. Ворон с сомнением покачал головой. «Значит, дверь я переоценила» двух ударов там не требовалось. За спиной раздался звук, похожий на взрыв, и во все стороны полетели щепки, пыль и искры. Я не успела даже выставить щит. Сразу несколько огненных струй метнулись ко мне, но кожа обдала лишь покалывающим теплом, а затем упругий удар отбросил меня к стене. Первым порывом было заозираться в поисках неожиданного спасителя. Рядом был лишь ворон, и он совершенно точно не мог этого сделать. А значит, В подвале просто обязан был находиться еще кто-то. Но кроме пыли и врагов нас не окружало ничего, и последние не собирались ждать. Вслед за огневиками, как по учебнику, швырнули ледяные иглы маги воды, в то время как повелители воздуха вместе с теми же огневиками создавали кольцевой огненный поток, который должен был отрезать нам пути к отступлению. Ха! Можно подумать, эти пути остались. Иглы я сбила на подлете, Не теряя времени, обернулась к ворону, чтобы сказать, что нужно прорываться, пока огненный вихрь не набрал сил. И онемело, встретив стальной взгляд одновременно знакомых и чужих глаз. Не по этой жизни знакомых нет, тех, что, как я думала, остались в горьком прошлом. Закрой глаза. Голос прозвучал резче и громче, чем звучал когда-либо, и в нем за хриплым карканем прорезались до боли, До тошноты, до крика знакомые нотки. Раньше голос звенел, перетекал и струился, сейчас продирался стальным ежом, царапая и скрипя. Но это все еще был он. Пораженная нереальностью происходящего, я не успела вовремя зажмуриться, и серебряная вспышка резанула по зрачкам, вышибая из горла вопль. Чужая рука намертво впилась в мое плечо и поволокла в неизвестность. Вокруг стоял шум и грохот. Попытки проморгаться вызывали лишь новую боль. И что хуже, мощнейшие потоки энергии глушили любые усилия сконцентрироваться. О, я точно знала, что это за чары. Серебристые вспышки, словно стальные лезвия, ежесекундно разлетались во все стороны и буквально резали нити, соединяющие магов в связках, сбивали потоки силы и рвали магические путы. Знала потому что хорошо помнила, кого обучала этому чрезвычайно редкому приему. Ильян тренировался на мне. Больше было не на ком. Потому ощущение от прикосновения его магии я не перепутала бы ни с чем и через тысячу лет. В нос ударил условно свежий воздух. По крайней мере, он был свежее подвального. Несмотря на сильную резь, я все же заставила себя приоткрыть глаза. Ворон или тот кого я так называла последние недели, тащил меня в сторону конюшни, то и дело отшвыриваясь от устоявших на ногах противников щитами и простенькими заклятиями. В седло я забралась сама, не сильно задумываясь о моральной стороне наглого похищения чужих лошадей. Мелькнуло лезвие, освобождая животных. Ворон попытался перехватить мои удела, то ли опасаясь, что сослепу я не смогу управлять, то ли боясь побега, но я ловко ударила его по руке, И, едва отъехав от канавязи, сорвалась в галоп.